Приключения рыцаря Ланселота Озерного После многих доблестных походов король Артур со своими рыцарями вернулся к двору. И чтобы не дать заскучать воинам без дела, стал устраивать турниры и поединки. Были там рыцари, столь ускушенные в воинском искусстве, что превосходили всех остальных своих товарищей силой и сноровкой. Но особенно отличался рыцарь Ланселот Озерный. Ибо во всех турнирах он превзошёл остальных рыцарей и ни разу не терпел поражения. За это супруга Артура, королева Двиневра, оказывала ему благосклонность. Он же полюбил королеву больше, нежели какую-либо другую женщину за всю свою жизнь. И во имя её совершил он немало боевых подвигов. Но однажды Ланселот щёл, что слишком долго так жил среди игр и забав, и решил искать удачи в приключениях. Он велел племяннику своему Леонелю готовиться в поход и отправляться вместе с ним. Облачились они в доспехи, сели на коней и пустились в путь. Едут густым лесом, едут открытым полем. День близится к полудню. Солнце нагревало доспехи, и Ланселот почувствовал, что морит его сон. Леонель, заметив это, приглядел к развисевшую яблоню у обочины и сказал: "Ланселот, Вон там найдём мы прохладную тень и сможем дать отдых себе и коням. Ланселот охотно с ним согласился. Они спешились, привязали лошадей к деревьям. Ланселот улёкся под яблоней и, положив свой шлем под голову, крепко заснул. Леонель же остался сторожить его сон. И вдруг он увидел, что скачут мимо три рыцаря, а за ними гонится ещё один. Как глянул Леонель на преследователя, так сразу подумал, что никогда ещё ему не доводилось встречать столь могучего мужа и наездника столь искусного. Вот нагнал этот могучий рыцарь одного из тех троих и с ходу поверг его на землю. Тот так и остался лежать. А нападавший следом наскочил на второго и поразил его, так что и конь, и всадник оба рухнули на землю. А он прямо к третьему, и поравнявшись с крупом его коня, ударил его копьём. Спешился затем победитель и привязал каждого из этих трёх рыцарей уздой к его коню. Поглядел на это всё Леонель и решил с ним сразиться. Он не стал будить Ланселота, а потихоньку отвязал своего коня, сел верхом и поскакал вдогонку за тем могучим рыцарем. Леонель окликнул его на скаку. Тот повернул коня и нанёс ему такой удар, что Леонель рухнул вместе с конём. А рыцарь спешился, связал накрепко Леонеля и взвалил поперёк седла, как и тех троих, и дальше с ними поскакал, пока не приехал в свой замок. Там сорвал он с них доспехи и бросил в глубокую темницу, где уже томилось много рыцарей. А между тем Эктор Окраенный, узнав о том, что Ланслот уехал искать приключений, отправился вслед за ним. И когда ехал он тёмным лесом, повстречался ему человек, по виду лесник. "Скажи мне, добрый человек", обратился к нему Эктор. "Известны ли тебе здешние места и не слыхал ли ты о каких опасностях и чудесных приключениях здесь поблизости?" "Господин", отвечал лесник, Эту местность я знаю хорошо. По близости в мили отсюда есть укреплённый замок, окружённый глубокими рвами. Рядом по левую руку протекает ручей с ключевой водой. Там можно коня напоить, а за ручьём растёт развесистое дерево. На дереве том висит много добрых щитов, служивших некогда славным рыцарям, а у корней прибит медный таз. Если в этот таз ударить трижды древком копья, то услышишь новые вести, и, может быть, выпадет тебе добрая удача. Гектор поблагодарил лесника и поскакал дальше. Приехал он к тому дереву и увидел много крепких щитов, а меж ними щит своего брата Леонеля и щиты ещё многих своих товарищей по круглому столу. И тогда он поклялся отомстить за брата и своих друзей. Он поспешил напоить коня из ручья и стал колотить в медный таз Сразу же явился у него за спиной могучий рыцарь и окликнул его. Выезжая из ручья и готовясь к бою, Гектор, недолго думая, повернул коня, вставил копье своё в седельный упор, налетел на противника и с такой силой ударил, что конь под ним дважды повернулся на месте. "Славный удар", молвил могучий рыцарь, и ринулся прямо на Гектора подхватил его на всём скаку под правую руку, вырвал из седла и поскакал с ним в свой замок, а там швырнул на пол. И так сказал тот рыцарю Эктору: "Имя моё Тарквин. За то, что бился ты сегодня со мной лучше всех за последние 12 лет, я сохраню тебе жизнь, если ты признаешь себя моим пленником и поклянёшься мне в верности". Такого слова я не дам. «И если будет случай, свободу себе верну», — отвечал ему Эктор. «Только потом не пожалей», — сказал Тарквин и велел слугам разоружить его, совлечь с него до спихи и нагово стягать колючими лозами. Затем Эктора бросили в глубокую темницу, где он нашел многих своих товарищей. Там нашел он и Лионеля, обнял его и спросил. «Несчастный мой брат, вижу, ты немало пострадал в бою с этим рыцарем Тарквином». «Но где же Ланселот? Ведь уезжали вы вместе!» «Я оставил его спящим под яблоней, и, не знаю, что с ним теперь сталось, с сожалением», — сказал Леонель. И вскричали остальные узники. «Если только Ланселот нам не поможет, не выберемся мы отсюда никогда, ибо нет другого человека, который мог бы помириться с силой с Тарквином». А Ланселот Озерный тем временем все еще лежал под яблоней и спал. После полудня проезжали мимо него четыре владыченицы-королевы на белых мулах. И одна из них была Фея Моргана, двоюродная сестра короля Артура. Их окружали четыре рыцаря, держа над ними натянутые на шесты полотнищи зелёного шёлка, закрывая их от солнца. Услышали они ржание коня Ланселота, поглядели вокруг и увидели, что под яблоней спит рыцарь в полном облачении, подложив под голову свой шлем. Когда же посмотрели они ему в лицо, то сразу же признали в нём Ланселота. И затеяли королевы между собой спор, кому быть его возлюбленной. "Лучше не будем попусту пререкаться", сказала Фие Моргана. "Я наведу на него чары, чтобы он ещё 7 часов не проснулся, и мы отвезём его в мой замок. А уж там я чары сниму, и пусть он сам выберет одну из нас". Вот навела она чары на Ланселота, И два рыцаря положили его на щит, подняли его между своих коней и так привезли в черёд замок Марганы. А там положили в холодную комнату, и к ночи, когда чары уже рассеялись, послали прекрасную девицу отнести ему ужин. Девица вошла к нему, поклонилась и поставила перед ним яство. Прекрасная девица, как я попал в этот замок? "Не иначе это колдовство", спросил её Ланселот. "Господин", сказала ему девица, "только не падайте духом. И если вы в самом деле такой прекрасный рыцарь, как о вас говорят, завтра я вам кое-что расскажу". Она ушла, а Ланселот провёл всю ночь в горьких думах.